Глава 19. Мац с полукровками вернулись к ужину. Мы едва успели перекинуться с ним парой слов, когда меня подозвал Исмар. Сидь рядом со мной, тоном нетерпищим возражений приказал Карлинг. Я не осмеливалась спорить. Мац занял место в противоположном конце стола, рядом с ним тут же устроились Дарас и Ассы. Все разговоры смолкли, и Смар выдержал долгую паузу, и ритуал повторился. На этот раз одноглазый благодарил его не только за еду, но и за благополучное возвращение, а также за спасение ещё одного карлинга. После все приняли за еду. Постепенно пространство наполнилось стуком ложек и гулом разговоров. На другом конце стола Дара так близко притиснулась к Мацу, что он с трудом мог пользоваться ложкой. Да ещё, видимо, то и дело склонялась к нему с лукавой улыбкой, чтобы что-то сказать. Я почувствовал к ней острую неприязнь, почти ненависть. Итак, ты что-то видела сегодня? Голос Исмарату влёк меня к озерцанию неприятной картины. Нет, слишком поспешно ответила я. Этого вопроса я боялась, но он был неизбежен и неотвратим. И прямо сейчас выяснится, какие будут последствия за ответ, который не понравится предводителю полукровок. Сердце пустилось в скачь. То есть да, у меня были видения, но боюсь, я ничего не увидела, что помогло бы украсть груз. Украсть? Исмар покачал головой и нахмурился. Кажется, я обидела его. Как держать, Мальта? Мало того, что ты не узнала ничего полезного, так ещё и была слишком неосторожна в выборе слов. На другом конце стола Дара погладила руку Матса. Так кошки трогают мышку перед тем, как выпустить когти. Ну, то есть я хотела сказать: "Извините". Уголки его губ дрогнули в улыбке, и я поняла, что он не разочарован, а скорее поддразнивает меня. Что ж, жаль. Введение приходит в нужный момент. Не всегда можно этим управлять, даже если я очень того хочу. Теперь он взглянул на меня с интересом. "О, да, ты права. Всё произойдёт тогда, когда должно. Об этом я не беспокоюсь. Не зря же он привёл вас сюда. Ты увидишь, что должна". Его уверенность была совершенной, непоколебимой, спокойной и при этом пугающей. Может быть, если бы вы сказали мне, на чём сосредоточиться, хоть какой-то намёк на то, кто или откуда может вести груз. И Смар только усмехнулся и покачал головой. Тебе стоит спрашивать не меня, а его. Может быть, он в своей бесконечной милости направит твой взор. Я закашлялась. И как можно к нему обратиться? И, кстати, кто он? Он. Его имя не произносится вслух. Защитник, наказатель, источник жизни и несущий смерть. Он покровитель карлингов, обладающий силой, превосходящей всех магов меровингии. Он мог бы раздавить их, пошевелив мизинцем, но не делает этого, потому что потому что помыслы и намерения его скрыты от обычного понимания. Его никто не видит и не слышит, кроме Исмара. При каждом удобном случае одноглазый предводитель карлингов удаляется в дальнюю пещеру, где стоит почти нестерпимый жар, и там слушает. Слушает и записывает всё, что он желает ему сказать, а потом уже и пересказывает полученную мудрость другим. Все откровения будут собраны в великую книгу его учения. Если ему следовать в точности, то награда будет велика, но стоит нарушить Последствия будут самые скверные. Плата — жизнь. Все эти сведения я получила во время ужина, но они ни на шаг не приблизили меня к пониманию, кто или что он такое. Все услышанное меня очень заинтересовало. Возможно, у Исмара есть связь, подобная той, которая имеется у меня с Йотуном. Но расспросить мне не удалось, потому что, покончив с едой, одноглазый поднялся и сказал «Исмар, Мне нужно проведать спасённого брата, и ушёл, оставив меня размышлять и наблюдать, как Дара любезничает с Мацем. Он что-то ответил ей и улыбнулся. Почему он так ей улыбается? Нужно проверить нашего господина. Должно быть, дорога утомила его сильнее, чем показалось вначале. Кьяра поигрывала хрустальным бокалом. Красивый комендант замка сидел за столом и явно чувствовал себя не в своей тарелке. должно быть перспектива ужина в компании могущественного мага, с любовницей, которую он завёл интрижку, действовала на него угнетающе. А что касается тарелок, о, тут был накрыт стол достойный королевского пира. Запечённые куропатки, кролики и фазаны соседствовали с окараками и сочными фруктами. В свете свечей казалось, что графины были полны кровью, а не вином. Яра поднялась со своего места. Ты сегодня на удивление тих. С тонкой улыбкой сказала она, глядя на коменданта. Он пробормотал что-то нечленораздельное. Язык проглотил. «Государь не любит робких». В зал неспеша вошел Бальтазар Тосса. «Прошу меня извинить, я что-то задремал». «А я как раз собиралась за вами сходить. Перед ритуалом лучше подкрепиться. Магия потребует напряжения и сил», — сказала Кьяра. Бальтазар сел. И взглянул на коменданта. Тот сетливо принялся наливать вино. Замок в образцовом порядке. Величево кивнул Тосса. Кьяра, я бы хотела обсудить детали предстоящего м-м действа. Комендант, едва опустившись на стул, снова подпрыгнул со своего места. Прошу меня извинить, пойду проверю помещение. Он бросился к выходу. Кьяра скривилась. Можешь не сомневаться. Каждый кристалл будет на своём месте. «А я и не думал сомневаться», — мягко сказал Бальтазар Тоса и положил на тарелку куропатку. Целительница вздохнула. «Тут я могу говорить свободно», — она вздохнула и расправила плечи. «Это место, один из последних приютов, где я могу заниматься делом своей жизни. Разве твоя кровь не бежит быстрее от сознания того, что мы сможем по-настоящему управлять магией?» Балтазарс тоса вгрызся в тушку, хрустнули тонкие косточки, а жир потёк по подбородку. Он промокнул его белоснежной салфеткой с вышитыми инициалами. Я бы хотел увидеть записи. Они мне не нужны. Я прекрасно помню всё. И делал это не один и не два раза. Всё отработано и отточено. Но если тебе так нужно, целительница принесла несколько листов пергамента, исписанных убористым почерком. На них также были начертаны сложные колдовские схемы и непонятные символы. Бальтазар Тосса мельком взглянул на манускрипт и сказал: "И всё-таки я хочу прикоснуться к Я разоколебалась. Сможешь ли ты удержать и не бросить оригинал в огонь? Ты так Рианна боролся с мерзостью в молодости, что от силы осталось пара экземпляров". Не могла промолчать. "Нет, извини. Что тут скажешь?" Всё меняется. Главное, ты понял, что ограничения и ложные моральные терзания не для таких, как мы. Оставим эти глупости слабым и нерешительным, тем, кому необходимы рамки. Пожалуйста, попросил Верховный маг. "Ну, хорошо". После ужина они ели долго и основательно. Свечи оплавились в канделябрах. Комендант так и не вернулся. Несколько бесцветных девушек, как тени, проскользили по залу и забрали грязную посуду, после принесли глубокие миски и полотенца. Вальтазара мыл руки и тщательно вытер пальцы. Сейчас вернусь. Если честно, то прикосновение к такому меняет. Знаешь, в этой книге заключена мудрость не одного поколения. Она принесла толстенную книгу. Переплёт из тёмной кожи был украшен золотом. Даже в тусклом свете можно было различить эмблему ордена солнце, пронзённое пикой, только слёзы и глаза стёрлись. Вальтазар Тос почтительно принял толстый фолиант, он принялся листать страницы. Человеческая кожа деловито осведомился он. Кьяра не посчитала нужным ответить, только резко выдохнула через нос. Чувствуешь, какая сила в каждой строчке. Она любовно погладила страничку. Вместо ответа Верховный маг прислушался. Кто там буйствует? спросил он. Целительница отряхнула волосами: "Я ничего не слышу". "Да нет же, только что я слышал какой-то грохот и крик". Она пожала плечами, но Балтазар Тосса продолжал сверлить её взглядом. "Хорошо, я проверю". С этими словами Кьера вышла. Как только за ней закрылась дверь, Верховный маг повёл себя неожиданно. Он обернул филианд чистым полотенцем, и с прытью, которую невозможно было ожидать от толстяка, бросился к окну, отворил его, ловко забрался на подоконник, бросил последний взгляд на комнату и исчез в ночи. Я моргнула, всё ещё не могла прийти в себя от увиденного. Мне начало казаться, что я схожу с ума, но нельзя же не верить собственным глазам. Бальтазар Тоса, верховный маг Мировинги и только что покинул замок своей любовницы Кьяры через окно, забрав ценную магическую книгу Древнего Ордена. Но зачем ему так поступать? Или он настолько испугался предстоящего ритуала, что сбежал? Оказывается, пока я отсутствовала, ужин кончился, и все разошлись. В зале остался только Эйк. Он гремел посудой и складывал ножи. Заметив, что я за ним наблюдаю, он дружественно кивнул. «А где все?» Как можно равнодушней спросила я: "Разошлись? Ужин давно кончился, тем более спасённый Карлинг пришёл в себя, и все пошли послушать, что он говорит. Но ты остался?" "Да, Эйк взерошил волосы. Мне ещё предстоит закончить с уборкой". В его ответе слышалось какое-то напряжение. "А кого сегодня спасли?" Эйк бросил ложки и подсел ко мне. "Знаешь, это очень странно". Внезапно Ису что-то такое нашептал этот Полукровка закатил глаза и дёрнул подбородком, указывая куда-то наверх. И мы сорвались в леса. Там бродили какими-то дикими кругами, пока тошно не стало. Я думала, вы сражались с магами. О, если бы я был бы не прочь отправить в пекло несколько этих уродов. И снова эта жгучая ненависть. Я порадовалась, что по какой-то неведомой причине Эйк не перенёс её на нас с мацам. Кстати, отсутствие чернокнижника неприятно кольнуло. Неужели Дара всё-таки увлекла его в свои сети? Но никаких магов, я заставила себя сосредоточиться на беседе. Тем более после запутанных видений с их тайными и скрытыми смыслами хотелось ясности. Просто знать наверняка, что случилось сегодня днём. Ни единого. В такую глушь они не заходят. Ох, я могла бы много по рассказать о том, в какие дебри забираются маги, чтобы скрыть от посторонних глаз запрещённое колдовство, но не стала. Эйк продолжил рассказ, не догадываясь о моих размышлениях. Зашли мы в дебри, там ёлки почти не пропускают свет к земле. Под ними ни травинки, только хвоя старая. Идём мы, растянулись в лению и нашли. Что? Кого? Поправил меня полукровка. Тролля. Он Прятался в норе, выкопанной между корнями. Хорошо, Ой, что с нами был Мац, иначе пришлось бы нелегко. Он его оглушил каким-то заклинанием. Иначе пришлось бы туго. Он как-то странно улыбнулся. «Так кто он?» «Пока непонятно. Ис говорит, что наш брат. Но если он Карлинг, то человеческой крови в нём совсем не чувствуется. Тролль, как есть тролль, только здоровый больно». «А-а-а», — только и могла сказать я. «Вот тебе и а-а-а». Передразнил Эйк. Пришлось его тащить, тяжёлый, как обломок скалы. Карлинг явно хотел что-то ещё сказать, что-то его тревожило. "Ты его в чём-то подозреваешь?" шёпотом спросила я. "Вот тут, он" похлопал себя по груди напротив сердца. "Что-то мне подсказывает, он принесёт нам беду". Эйк ненадолго вышел, а вернулся с красивой мандалиной. Он устроился на лавке и принялся наигрывать тягучую мелодию, а потом запел неожиданно красивым сильным голосом. Песня была на трольем, но я с лёгкостью понимала каждое слово, хотя рифма существовала отдельно. Я пою луне, потому что она так же одинока, как и я. Я пою луне, потому что она бежит со мной. Ах, луна, ты видишь сквозь туманы подругу всех троллей, что бредут по тропам. Бескрайних полей. Струны пели и плакали. Музыка обволакивала, пробуждая сладкую тоску по дому и безвозвратно утраченному прошлому. Потерян я во тьме, кто знает, куда мне идти? Но только ли луна выйдет, буду петь, буду петь о любимом тумане, буду петь. Буду петь с надеждой или болью в родных туманах. Я видел, как луна красавица целовала камыш. Но дослушать эту прекрасную песню мне не удалось. Струна со звоном лопнула.